А вот это уже интересно. Задумчиво потирая подбородок, я смотрел на картину, открывшуюся перед охотником, когда он вошел в указанную мне сенатором Федерации звездную систему неизведанных регионов, где произошло то самое столкновение, которое было интересно для меня именно возможностью обнаружить здесь более современные корабли, чем все то, что можно было бы встретить на территории фронтира. Дело в том, что сейчас я видел перед собой группу кораблей, застывших в пространстве, Причем сразу отмечу тот факт, что по своей сути все эти корабли выглядели неповрежденными. Но сам факт того, что у меня не было никакой информации о противнике, с которым они якобы столкнулись, можно было понять и тот факт, что мне заранее следует опасаться подобного врага. Ведь враг, который сумел остановить два линкора Республики Хагдан и Федерации Неви фактически в одном и том же положении, я имею в виду в пространстве, не давая возможность приблизиться к противнику на более близкую дистанцию, что явно попытались позже сделать более легкие корабли Республики, уже заставляет меня изрядно нервничать. Это было понятно по той причине, что оба линкора, как Республики, так и Федерации, в этот момент, когда их обнаружили сенсоры охотника, находились на одной линии. Зная привычки республиканцев, я понимал, что их капитаны тут же двинули бы свои корабли в ближний бой. А учитывая дальность действия их орудий, можно было понять, что для этого им надо было сблизиться с противником как можно быстрее. Однако линкор Республики Хагдан даже не получил импульса того самого передвижения, который должен был бы его двигать в сторону врага. Постаравшись хоть как-то квалифицировать положение кораблей, я понял примерно то направление, которым ими был обнаружен противник. Это было несложно, так как именно там, в том направлении, можно было увидеть и остальные корабли республики, которые после начала столкновения начали свой разгон и отдалились от основной группы. То есть, внимательно присматриваясь к положению кораблей, я смог локализовать ту самую точку, откуда они были атакованы. Эта точка, как ни странно, находилась чуть ли не в центре имеющегося в этой звездной системе астероидного поля. Что-то мне все это напоминает. Задумчиво проворчал я, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации есть возможность того, что при подобном соотношении обнаруженных фактов можно понять то, что противник оказался чрезвычайно опасен. Судя по всему, первым ударом были выведены из строя именно тяжелые корабли экспедиции в виде линкоров. Самый тяжелый корабль Федерации сейчас был для меня похож на какого-то кита из детского мультика. Причем сразу стоит отметить тот факт, что малых кораблей-москитов, которые должны были стартовать с его борта, в этой звездной системе обнаружено не было. А на нем должно было находиться не менее двух полных эскадрильй. Видимо, они банально не успели стартовать с этого корабля, а потом попали под тот же удар, который выбил из боя и тяжелые корабли Федерации. Хотя внешних повреждений на кораблях я не видел. Ничего подобного я еще не встречал. И все виду того, что никак не мог понять того, что за сражение могло произойти тут, и что за оружие использовал их противник. Естественно, что тут же мои разведчики которые должны были осмотреть территорию этой системы и попытаться хотя бы предоставить мне информацию о том, что случилось на данной территории, взялись за свое дело. Судя по всему, старый сенатор не просто так предоставил мне эту информацию. Скорее всего, этот тролл рассчитывал именно на то, что я все же постараюсь обнаружить причины гибели этих кораблей. Как факт, и Федерация Невии узнает о судьбе погибших. Однако я не понимаю того, почему такое могущественное государство сюда до сих пор не прислало никакого корабля-разведчика. Странно все это. Через пару часов я получил информацию от москита-разведчика, который постарался по крутой дуге обойти побитые корабли Объединенной эскадры Республики и Федерации, после чего задумался еще больше. Дело в том, что эти обездвиженные корабли не были повреждены. Действительно, никаких внешних повреждений у них не было. Энергосистемы на борту этих кораблей продолжали функционировать. Сенсорный комплекс моего ската, москита разведчика передал мне достаточной информации, чтобы понять главное. Эти корабли полностью функционируют. Однако у них полностью отсутствует живой экипаж. Как такое возможно? Экипаж был уничтожен буквально одним ударом, несмотря на всю имеющуюся защиту. Так чем же их так долбануло? учитывая тот факт что все корабли которые находились в этой звездной системе сейчас были в позиции своеобразной атаки двигающейся в сторону астероидного поля можно было понять что именно там и был обнаружен корабль противника я говорю корабль в единственном числе всего лишь по той причине что при попытке графически изобразить линии движения этих кораблей для определения их целей охотникам было определено что сходились все они в одной точке если бы кораблей потенциального врага было бы несколько то имеющиеся в данной звездной системе корабли содружества своими орудиями, расположенными в носовой части судов, смотрели бы именно на позиции противника. То есть никак не в одну точку, а в несколько сразу. Тут же все корабли своими носами смотрели в одну точку. И как результат, я понял, что противник у них был всего один. Вот только что это был за корабль, насколько он был велик, и почему корабли содружества сразу воспринимали его как врага. Конечно, кто-то мне сейчас сказал бы о том, что старый сенатор сам не знал того, с кем они тут могли столкнуться. Может быть, и не знал. Но давайте начнем с того, что он точно знал, что здесь случилось. Скорее всего, информация о том, с кем именно здесь столкнулись эти корабли, была передана на территории Федерации при помощи гиперпередатчика связи, благодаря чему и стало известно, что этот выход объединенной эскадры закончился именно здесь. То есть в этом сообщении должна была быть информация о том, с кем именно они здесь столкнулись. Теперь мне осталось только выяснить еще и то, для чего меня вообще сюда прислали. А это был достаточно сложный вопрос. Хотя вполне возможно, что не такой сложный, как мне кажется на первый взгляд. Если они решили с помощью меня выяснить именно то, что случилось со всеми этими кораблями. Судя по всему, никто отсюда живым не выбрался. Хотя эскадра тоже сама по себе была немного странная. Два линкора, республиканский и линкор федерации. Три тяжелых крейсера. Один тяжелый носитель федерации и два средних крейсера. Причем все крейсера принадлежали республике Хагдан. Странное соотношение кораблей. Пока я размышлял над всей этой ситуацией, мой охотник медленно дрейфовал со стороны выхода из гиперпространства, не приближаясь к тем кораблям, попавшим в такую смертельную ловушку. Зато мои москиты-разведчики старательно пытались кружиться вокруг, разыскивая хоть один признак присутствия того самого врага, который так радикально разделался с довольно серьезной группировкой боевых кораблей Содружества. Мне не нравилось то, что я здесь увидел. Факт того, что корабль, который на них напал, находился в одной и той же точке. Скорее всего, это был достаточно сильный противник. Иначе какой был ему смысл выходить из укрытия и атаковать такую группу врагов, которые могли достать его как в ближнем, так и в дальнем бою? Странно. И чем дольше смотрел на эту ситуацию и расположение кораблей кадры тем больше я понимал странностей, которые здесь сложились в одну единую картину. Конечно, мне на ум тут же пришла одна известная раса, которая обитала неподалеку от этой территории. Раса разумных, известная под самоназванием хиш. Могу сказать только то, что эти разумные, похожие на больших плюшевых медвежат, были весьма опасны. Начнем с того, что они были каннибалами. Могли сожрать не только кого-либо со стороны, но и себе подобных, и даже с удовольствием. К тому же они обладали весьма опасным вооружением, известным как нейродеструктор. Якобы его излучение проникало сквозь любую защиту и уничтожало экипаж любого из боевых кораблей Содружества. Технологии подобного рода были никому не известны и поэтому эту расу старательно изолировали. Хотя их корабли-охранники время от времени умудрялись появляться на территории фронтира, Об этом становилось известно после того, как находили пустые корабли. А искусственные интеллекты этих кораблей сообщали о нападении на их экипаж подобных разумных. К тому же сразу стоит учесть тот факт, что они каким-то образом при помощи того же нейродеструктора или какого-то еще оборудования могли на какое-то время отключать защиту таких кораблей, что позволяло им проникать на их борт и собирать трофеи в виде убитых членов экипажа. Я, кажется, догадываюсь, для чего именно они это делали. Может, они из них консервы делали? Не суть важно Важно было другое. Я не понимаю именно того, что здесь произошло. Если здесь побывали представители расы хиш, то на бортах этих кораблей должны быть те самые проломы, которые делают десантные капсулы этих разумных. Прежде чем высадиться на борт чужого корабля, они всегда действуют подобным образом. Банально проломив в каких-либо местах борт корабля, и высаживая своих бойцов. Тут же ничего этого не было. Мой разведчик не обнаружил ни одного повреждения на бортах кораблей. Что здесь могло случиться? Судя по всему, здесь погибло несколько тысяч разумных, и представители этой кровожадной расы банально не смогли бы пройти мимо такой закуски. А если все же они не прошли, то значит у них есть возможность обойти систему защиты корабля. Неужели они стали умнее? Это меня настораживало по той причине, что такие корабли могут превратиться в одну огромную ловушку. Ведь если я не вижу следов вторжения, то не факт, что его не было вообще. Я имею в виду само вторжение на борт чужого корабля этих кровожадных до да мяса различных разумных существ. Как результат, стоит сразу обратить внимание на то, что мне самому следует быть наготове. Хотя я и предпочитаю не высаживаться лично на подобные корабли, Однако риск не позволит мне приблизиться к ним достаточно близко, чтобы случайно не попасть под атаку того оружия, которое в данном случае оказалось настолько убийственным. Начнем с того факта, что дальность действия этого оружия тоже была достаточно велика, но не бесконечна. Этот факт мне подсказывало именно само расположение кораблей. Они отошли достаточно далеко от точки выхода из гиперпространства и только потом были атакованы. Судя по всему... Именно там, на той дистанции от центра астероидного поля, оно и действовало наиболее эффективно. То есть следует учитывать тот факт, что при приближении к этой зоне мой корабль также может попасть под удар. Немного подумав над сложившимся положением, я все же решил отправить один из разведчиков окружным путем в сторону астероидного поля. Ему нужно было зайти на ту самую точку, но только с тыльной стороны. Так сказать, со стороны кормы. Конечно, противник может оказаться и там достаточно подготовленным. Я не знаю того, что за корабль там мог скрываться. Есть ли он там до сих пор? И как именно он расположен по отношению к данной точке? Поэтому мне стоит быть наготове Так что мне осталось только ждать. Ждать и надеяться на то, что мои собственные приготовления не будут пустышкой. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в данном случае время может играть против меня. Я не спорю с этим. Время — это такая штука что может в любой момент подвести. Однако я понимал, что рисковать для меня просто нет никакого смысла. Сначала я хотел обыскать эту территорию, постараться на этих территориях найти хоть какие-то признаки присутствия, чтобы хотя бы как-то локализовать потенциального противника. И уже только потом, отталкиваясь от подобной информации, начал бы действовать. Поэтому и не спешил. Также я не спешил покидать территорию, где находился. Возможно, вы скажете о том, что мне все равно придется пытаться разогнать корабль, чтобы уйти в гиперпространство. Я с этим даже не спорю. Разгон для корабля важен. Но пока корабль противника высунется из астероидного поля и выйдет на дистанцию эффективного ведения огня, у меня будет шанс. Тот самый шанс, которого не было у кораблей, которые здесь уже замерли на вечную стоянку. К тому же я все никак не мог понять того, что может меня ожидать там, за броней этих кораблей. Они все так же оставались грозными боевыми единицами, несмотря на гибель экипажа, и то, что с их экипажами случилось что-то слишком серьезное, я даже не подвергал сомнению, все только по той причине, что понимал главные нюансы, при подобных столкновениях на борту корабля все равно должен кто-то быть, должна быть какая-то активность, но ее на данный момент банально нет, все это и заставило меня переживать по поводу того, что мне придется отсюда уйти ни с чем, а я-то все думал о том... Почему этот сенатор вдруг такой добрый стал? Взял и фактически подарил мне столько важной информации. Ведь он и сам прекрасно понимает, что большую часть того, что я здесь найду, постараюсь приберечь для себя лично. Однако он мог рассчитывать на то, что я, возможно, все же раскрою тайну произошедшего здесь. А может быть и сумею даже что-то вернуть государству. Риск велик. Вот только он не учитывал того, что большую часть того, что я смогу здесь собрать достаточно современного, Буду использовать лично для себя и для своих целей. Да и в ближайшее время на территорию Содружества возвращаться я пока не собирался. У меня и своих дел сейчас хватало. Так что могут они рассчитывать на многое. Но что получат, на данный момент им банально неизвестно. Путешествие моего москита-разведчика вокруг этой звездной системы затянулось на достаточно долгий срок. Ведь ему надо было обогнуть данную территорию практически по инерции прикрываясь по пути какими-нибудь природными защитными объектами, вроде ближайшего планетоида или же какого-нибудь бродячего астероида. В общей сложности до нужной точки он доходил почти двое суток. И двое суток я ждал. И даже не мог спать. Так, немного передремал. Но ждал. В самом астероидном поле никакого шевеления заметно не было. Именно поэтому мне предстояло быть настороже. Сомневаюсь, что эти разумные, которые там затаились и настолько эффективно разделались с предыдущей группой кораблей, я имею в виду всю эту объединенную экспедицию двух государств, до сих пор не заметили мой корабль. Нет, они ждут. Возможно, ждут именно того момента, пока я совершу ошибку и сам приближусь на расстояние удара. Наверняка найдется тот, кто тут же заявит мне о том, что там давно никого нет, что противник после того случая просто развернулся и сбежал. Вполне возможно, так и произошло. Но скажите мне, пожалуйста, стали бы вы бежать, если бы ваш противник был настолько слаб, что вы буквально одним ударом уничтожили довольно крупную объединенную эскадру во главе с двумя линкорами и одним тяжелым носителем? Сильно сомневаюсь. Исходя из этого, можно понять, что в данном вопросе, скорее всего, эти разумные остались на своем месте и теперь ждут новую добычу. А что стандартно сделали бы разумные, чья эскадра вот так вот бездарно погибла? Послали бы сюда разведчиков, а, возможно, и целый флот. Варианта два. Но что в первом, что во втором случае, сюда прибудут самые современные корабли, как разведчики, так и боевые. Как результат, можно понять и то, что столкновение основы имеет все шансы произойти. Возможно, и такое, что эти разумные до сих пор сидят в астероидном поле. Если бы я еще хотя бы знал хоть что-то о том, что именно мне нужно там искать. Это был весьма сложный вопрос просчитать который для меня сейчас было практически нереально. Именно поэтому я не особо переживал сейчас о судьбе своего разведчика Он должен был собрать всю возможную информацию, а потом вернуться. Если сможет это все провернуть. Если сможет это все провернуть. Итак, что мы тут имеем? Когда наконец-то пошла направленная трансляция сигнала с корабля разведчика, который приблизился к выбранному месту, и задумчиво почесывая подбородок, я принялся разглядывать то, что он обнаружил. И именно это самое «что-то» мне очень сильно не понравилось, так как в астероидном поле он обнаружил довольно крупный шарообразный корабль. И этот корабль как раз находился именно в той самой точке, куда были направлены орудия главного калибра, попавших тут в ловушку кораблей. «Но это же точно не корабль-хиш!» — задумчиво хохотнул я, привлекая внимание к тому, что вижу со стороны искусственного интеллекта охотника. «Мне кажется, или этот корабль больше похож...» на какое-то странное смешение технологий различных рас. «Ваша догадка верна», — тут же принялся пояснять свои выводы из скинт корабля. По большей части признаков этот корабль напоминает корабль «Мзин», а именно их сверхтяжелые линкоры. Расцветка корпуса также говорит о том, что, возможно, этот корабль раньше принадлежал именно «Мзинам», хотя одна часть его корпуса сильно модифицирована бронированными плитами. По результатам поверхностного сканирования, эти бронированные плиты раньше принадлежали карварским кораблям. Но МЗИНы так никогда не поступают. Корабли противника они предпочитают уничтожать. Здесь же мы видим присутствие самых различных элементов, ранее принадлежавших к абсолютно разным расам. Создается странное впечатление, будто кто-то неведомый берет и пытается ассимилировать технологии различных разумных видов содружества. Пытается ассимилировать... Неожиданно промелькнувшее в моей голове воспоминание заставило меня вздрогнуть. Вот только боргов мне тут и не хватало. «Я прошу прощения, капитан», — тут же отреагировал на мое тихое высказывание охотник. «Что за борги? Прошу вас объяснить мне это обозначение. Недостаток информации в подобном положении может быть чреват проблемами». «Да были на моей родной планете слухи про таких существ». Стараясь аккуратно подобрать слова... Я принялся пояснять охотнику то, какую именно ассоциацию вызвала у меня информация про ассимиляцию технологий. То есть вы хотите мне сказать о том, что это, скорее всего, была какая-то разновидность механоидов? После моего рассказа сделал свои выводы искусственный интеллект корабля. Просто они решили объединить биотехнологии и обычные технологии воедино? Странное смешение. Но определенный смысл в этом есть, ведь, согласно вашему рассказу, Эта странная раса практически мгновенно прорабатывала возможность для собственной защиты. Если все так, то такой противник чрезвычайно опасен. Однако сейчас непонятно другое. Почему они не ассимилировали эти корабли, которые до сих пор дрейфуют перед нами? Времени-то прошло вполне достаточно. Да, времени прошло достаточно. С этим я не спорю. Задумчиво проворчал я, пытаясь понять все то, что же еще в данной ситуации меня настораживает. Вот только не факт, что попыток ассимилировать эти технологии не было. Может, они пытались это сделать, но получили отпор от искусственных интеллектов кораблей, которые по своему классу явно превосходят все то, с чем они ранее сталкивались. И как факт им пришлось отступить. Вполне возможный вариант развития событий. Ты бы лучше постарался бы собрать всю возможную информацию про подобный корабль мзинов. Насколько мне известно, самые большие корабли у этих кошачьих, именно линкоры, Двухкилометровые в диаметре шары, которые несут на себе достаточно большое количество москитов и вооруженные лазерным оружием. Здесь же мы видим шар практически 3,5 километра в диаметре. Что это? Причем собран он явно на базе какого-то корабля МЗИНов. Часть борта, который мы наблюдаем, несет старинный клановый орнамент, как и обычно эти кошачьи украшают свои корабли. Попробуй по этому орнаменту выяснить то, какому клану он мог принадлежать. К тому же надо позаботиться о том, чтобы они не смогли на нас внезапно напасть. Не забудь о том, что такие корабли были достаточно крупными носителями москитов. И таких корабликов тут может быть где-то по тысячу. Такая волна атаки нам не нужна. Боюсь, что мы их просто не сможем ничем остановить. Хорошо. Начинаю сбор информации про потенциальные цели. Тут же ответил охотник и на некоторое время отключился. А я же размышлял. Теперь мне становилось понятно то, почему корабли этой экспедиционной эскадры все же попытались атаковать этот корабль. Ведь они примерно могли знать о том, на что обычно рассчитывают мзины. Первой моей мыслью в отношении этого корабля было предположение о том, что такой корабль мог быть одним из боевых судов какого-то из кланов-отступников. Помните, я рассказывал об этом? Не все кланы мзинов подписали договор с Содружеством, а некоторые отреклись от своей родины и ушли в неизведанные регионы добровольное изгнание. И здесь могло быть точно так же. Вот только этот корабль был слишком крупным. Не все кланы могут себе позволить содержать даже линкоры старой модели Марк-2. Их так классифицировали в Содружестве. А тут... Этот корабль сам по себе был какой-то сверхбольшой. Для него обычный линкор Мзинов будет как игрушка. Издали это было не сильно заметно. Но над ним кто-то изрядно поработал. Внешняя броня, которая покрывала его корпуса или частично была заменена другими видами защиты, в виде бронеплит с тяжелых кораблей той же империи Арвар. И даже можно было заметить присутствие артиллерийских башен, то есть тот, кто пытался его модернизировать, старался воткнуть все, что только можно. Хотя подобные орудийные башни можно было бы установить и более эффективно, но этого сделано не было. И это все меня запутало еще больше. Если это обычный корабль из Гоев, то что тогда случилось с этой эскадрой? ведь она двигалась перед своей гибелью как раз в ту самую точку, где, по сути, и находился этот корабль. По крайней мере, на данный момент находился. А что было там раньше, я не знаю. Теперь мне нужны были данные с эскинтов кораблей, которые сейчас находились между мной и астероидным полем. Еще немного подумав, я решил все же попробовать воспользоваться этими самыми кодами доступа, которые мне предоставил старый сенатор. Может быть, хотя бы так я смогу выяснить истинное положение дел. Поэтому охотник решил связаться с одним из кораблей, передав коды доступа, и потребовал отчетности о событиях, которые с ним здесь случились. И как бы странно это ни выглядело, в той информации, которую нам начал передавать искусственный интеллект с линкора Федерации «Невий», присутствовал именно тот самый странный корабль. Хорошо, что у этого искусственного интеллекта было больше информации. Дело в том, что это была действительно экспедиция, научная экспедиция, которую отправили в неизведанные регионы просто усиленная боевыми кораблями. Так вот, в этой зоне якобы пропадали корабли, так что сюда сначала были отправлены разведчики в виде нанятых наемников и даже пиратов, которые тоже не вернулись. И теперь это эскадра. рассматривая видеопротокол и наблюдая за тем, как они входили в эту звездную систему, я мысленно усмехнулся. Входили они действительно глупо, не подготовившись к столкновению. Видимо, они настолько были уверены в своей силе и вооружении, что даже не подумали о том, что противник может оказаться более зубастым, чем они себе это представляют. И вот когда они отошли достаточно далеко от точки выхода из гиперпространства, только тогда с астероидного поля медленно высунулся этот самый 3,5-километровый шар, который и атаковал сначала легкий разведчик, уже находившийся возле астероидного поля именно лазерными системами, банально испарив его после чего перенес свое внимание на другие корабли, двинувшиеся в его сторону. Как я понял, атаковал он их фактически по площади, ударив каким-то необычным излучением. Это излучение на некоторое время как бы парализовало даже искусственные интеллекты кораблей, не дав им возможности действовать эффективно для попытки защитить свой экипаж, после чего уже было поздно что-то предпринимать. Это излучение прошло всевозможную защиту и банально уничтожило всех живых разумных. После чего со стороны этого шара выдвинулся какой-то странный корабль. Не сильно большой, но для меня выглядевший весьма необычно. Честно говоря, он мне чем-то напомнил кривую копию легкого транспортника «Тени» из сериала «Вавилон 5». Вот только в этот момент искусственные интеллекты кораблей содружества уже пришли в себя. И этот самый линкор Федерации, с искусственным интеллектом которого я сейчас общался, ударом орудий главного калибра банально разнес в дребезги тот странный кораблик, который двигался к ним по прямой линии. Видимо, и его пилот настолько был уверен в том, что эти корабли, уже лишенные экипажа, не могут оказать никакого сопротивления. Размышляя над всей этой ситуацией, ввиду поступления новых данных, я понял, что подобное мнение вполне могло быть, ведь ранее они сталкивались именно с устаревшими искусственными интеллектами, но никак не с дублированными системами боевых кораблей, которые были еще подстрахованы, так сказать, кластерами искусственных интеллектов научных лабораторий, имеющихся на борту кораблей этой эскадры. Как факт, они очухались гораздо быстрее и смогли оказать активное сопротивление. После такого приветствия, повторившегося еще пару раз, при попытках сначала парализовать эскинты, управлявшие этими кораблями, и высадить десант, тот корабль был вынужден скрыться в астероидном поле и больше себя пока что не проявлял. Видимо, именно по той причине, что они, кто бы там ни был, Банально не могли понять того, почему раньше у них все получается, а теперь нет.